«Тут какая-то вольная р а н а р а н о приходила посмотреть на вашего ребенка», — сказала мне в яслях медсестра. Мне уже исполнилось 26 лет, но в визите Веры Петровны я не усмотрела большего, чем любопытство и желание рассорить нас с Филиппом. Издавна страшась измен и обмана, я спрашивала Филиппа в письмах, может ли он быть другом, он отвечал, родная, близкая, любимая. Только теперь я чувствую смысл и очаровательную прелесть этих слов, их особенное значение.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 «Многое, очень многое мы еще не успели сказать друг другу, но мы скажем, мы будем говорить друг другу в с е в с ё Теперь Вера Петровна показала его записки к л ё л е Существование е ё было неоспоримым фактом, и все большое полетело, повалилось. Не выдавая Веру Петровну, я написала «говорят».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 Обвинительная энергия ответа Филиппа и в начале, и в конце письма перевернутость самого вопроса стеснили сердце. Собственную вину он хватко умел обратить в чужую. Беда, оказывается, была не в нем, во мне. Это я посмела верить». Открытия понуждали жить в обход з а в я з а н н о м у узлам, доверившись себе одной. Заминки и сбои существовали внутри собственного сердца, но нас связывал сын. У колонны был свой ритм, режим, заботы. Ванда была права, негодуя. «Какой другой жизни вы ждете?» Я уже не упрямилась, все глубже понимала, что, какой бы ни была ежедневность, она моя. Но, понимая это, не очень умела в нее вписаться. На летучке Александра Петровна объявила а завтрашнего дня будете ходить на кухню снимать пробу».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 На д е т а р е л к е лежал солидный кусок мяса. Угощение он мне преподнес, будто швырнул кость собаки. Какое же это имело отношение к общему котлу, а содержимым которого я должна была написать принято? Ходить отведывать по дачку из спецкастрюли не смогла, несмотря на то, что, конечно же, хотелось прибавки. Какая д у р ё х а Ну, надо же быть такой д у р ё х о й т р у б н о б а с и л о м а л и н о в с к о й ну, надо же! В большинстве своем медсестрами в Межокском лазарете были Харбинки, 25-30 лет.